сперва его кормили из сострадания, ожидая, что он разведет огород и начнет жить как человек, но ничего подобного. Работать он не пожелал, а стал оказывать за плату всякие мелкие услуги, зуб заговорить, корову вылечить, ну и так далее. Оказалось, что он искусный и лекарь и умеет предсказывать погоду и на день вперед, и на год. Его стали уважать, ценить, а потом и побаиваться. Одним словом он оказал немало услуг нашей деревне Слух о нем, естественно, дошел и до наших соседей. Его стали звать Ивхагаль, это деревня Эйрика, однако там от него что-то проку было мало. Напротив, что у нас он делал превосходно, У других выходило из рук вон плохо. — У сестры Эрика, я знаю, он уморил корову и козу, хотя мог бы вылечить. — Вот мы и ополчились против него, — перебил Исунга Эрик. Мы ругали его, на чем свет стоит, и мало-помалу стали завидовать соседям, которые, благодаря ему, стали богатеть и жить лучше нас, пошли ссоры и раздоры. — Да, ему приходило стуга, — кивнул Исунг. — Жители Хагали не давали ему прохода. И мы, ох, зачем мы это сделали? Мы дали ему охрану. После этого между нашими деревнями, где три четверти народа приходится друг другу родней, словно черная кошка пробежала. Мы стали злы и подозрительны. Ссоры вспыхивали по любому поводу. Наконец, Сутунг и взбаламутил всех из-за этого поля. У людей в головах закружилось, похватали кто что, да и соседи наши нелыком шиты оказались, наломали друг другу бока. Вам спасибо, что развели, а то, кто знает, чем бы дело кончилось. А этот-то... Храудун! — Лиходейщик, сам-то он где? — спросил Торин. — Да тот-то и оно, что исчез он! — с досадой отвечал Исунг. — Вот, вчера ночью и сбежал. Только его и видели. Гном разинул рот, Рогволт пристально посмотрел на Исунга. — Исчез, исчез, и добро свое все оставил. Продолжал Исунг. «Но хватит о нем! Мы примирились, не так ли? Давайте же радоваться! Хозяйка, готова ли? Гости заждались!» Женщины засуетились вокруг стола, подавая на него дичь, рыбу, грибы, разные соленья и варенье Путешественники не заставили дважды просить себя и принялись за еду. Постепенно за окнами крепкого дома сунга совсем стемнело. Солнце село за окрестные холмы. Пора было искать место для ночлега. Хозяева ни за что не хотели отпускать путешественников, однако возмущенный Эйрик напомнил о данном гномам обещании, и друзьям пришлось подчиниться. На востоке уже поднималась желтоватая луна, когда они, наконец, расположились в придорожном трактире деревни Хагаль. Теперь в основном говорил Эрик. Они узнали, что Храудун почти не попадался на глаза жителям Хагали. Однако из скупых отрывочных слов тех, кому довелось столкнуться с ним... Выходило, что это высокий, ростом почти срогволда, мощный старик с длинным лицом, высоким лбом и глубоко посаженными глазами неопределенного цвета. Обычно он носил старые видавшие виды плащ и широкополую шляпу, ходил важно, неспешно, с достоинством, и все удивлялись, с чего это их соседи вдруг приняли его за несчастного бродягу, Он скорее напоминал какого-нибудь важного вельможу на отдыхе. В разговоры Храудун не вступал, и они не знали, как звучит его речь. Тем не менее все в один голос утверждали, что он непременно собьет с пути истинного их соседей. У жителей Харстана ни с того ни с сего появились какие-то чванства и гордыни. Они почему-то стали кичиться своим происхождением выводя родословную чуть ли не от самого Валендила, сына Эллендила, основателя королевств, в изгнании. Сперва это казалось смешным, но потом из-за таких вот глупых, несусветных выдумок харстанцев между деревнями начались серьезные раздоры, и в конце концов дело дошло до драки.